Глава вторая. После метели. Вечером пошел первый снег. И то были вовсе не легкие порхающие снежинки, которые тают, едва коснувшись земли. Нет, в уезд наведалась настоящая ведьма-метель, которая несколько часов кряду сыпала и сыпала белые хлопья. Когда доктор на следующее утро выглянул в окно, он увидел, что клёны и сирени, с которых до сих пор не облетели листья, Покрыты слоем рыхлого снега. Это полуфантастическая картина. Серо-черные стволы, желтые багряные листья, и всюду белый снег. Была бы дорога сердцу живописца, но волен насупился так, словно увидел своего старого врага, от появления которого не ждал ничего хорошего. Для серьезных обморожений, пожалуй, еще не время». Но если какой-нибудь мужик хватил лишку и заснул на улице, то последствия могут быть самыми плачевными. Наскоро позавтракав, он направился в больницу, где его уже ждали фельдшер Поликар Пакимович Худокормов и медсестра Ольга Ивановна Квят. В больнице, по правде говоря, работали другие люди, включая сиделок и сторожа, но именно этих двоих Волин привык воспринимать как своих основных помощников. Фельдшеру Худокормову недавно исполнилось сорок лет. Он происходил из соседней деревни и знал наперечет чуть ли не всех жителей Волости, особенности их характера и их болезни. Что касается его внешности, то если сложить густые русые волосы, небольшую бороду, нос картошкой и прибавить к этому очень зоркие и все примечающие глаза – вы получите вполне исчерпывающий портрет поликарпа Акимовича. К положительным качествам фельдшера можно было отнести в первую очередь смекалистость, а к отрицательным – излишнюю говорливость. По правде говоря, Георгий Арсеньевич особенно ценил Худокормова за то, что тот не создавал ему проблем. Не продавал втихаря на сторону больничный спирт, не занимался лечением больных без ведома доктора и не вносил путаницу, в многочисленную документацию, которую ввели в больнице. Медсестре Ольге Ивановне Квят было лет 25, и она приехала из Петербурга. Блондинка, не то чтобы красивая, но и не дурнушка. Она очень мало занималась своей внешностью и оттого редко производила выгодное впечатление. О себе она рассказывала крайне неохотно. Она казалась собранной, профессиональной и чрезвычайно замкнутой. Но Волин был далеко не глуп и подозревал, что за ее упорным молчанием скрывается какая-то тягостная и, вероятно, банальная житейская драма. Почти каждую неделю она получила письма, которые потом рвала в мелкие клощи, и не раз после этого доктор видел ее с красными глазами. «Много народу сегодня?» – спросил Волин у фельдшера, который вел учет пришедших на прием. «Никак нет, юрий Арсеньевич» и двух десятков не наберется. «Пока я буду делать обход, наверняка еще подойдут», усмехнулся доктор. «Тяжелых нет?» Поликар Пакимович ответил, что таковых не наблюдается, и волен в сопровождении Ольги Ивановны отправился делать обход. Желтые стены, серое одеяло на койках, лица, светящиеся надеждой, лица, утратившие ее, температурные листки, сиделки — Этот обход был такой же, как всегда, и доктор выписал двух пациентов, в состоянии которых был совершенно уверен. Потом начался прием больных, и одни пациенты конфузились, рассказывая о своих хворях, а другие, наоборот, впадали в неуместное красноречие и говорили много такого, что вообще не относилось к делу. По характеру уволен был человеком скорее порывистым и резким, но по отношению к тем, кто обращался к нему за помощью – Он проявлял удивительное терпение. Впрочем, сегодняшний прием выдался сравнительно легким. Ни одного тяжелого случая, ни одного обморожения, чего доктор подсознательно опасался. Последней в очереди оказалась молодая красивая баба, которая привела свою дочку, худенькую девочку примерного вида с хитрющими глазами. Ребенка в больнице знали хорошо. Девочка была сущим бесенком, лазила по деревьям, карабкалась на крыши, постоянно попадала в какие-то приключения и то и дело что-нибудь себе ломала. На этот раз она отделась сломанным пальцем. Оказав медицинскую помощь, воля назначил дату следующего приема и повторила ее несколько раз, чтобы мать и дочь не забыли прийти. Выслушав его, баба застенчиво шмыгнула носом. «Этот... это...» заговорила она сбивчиво. Хотела к вам обратиться, спросить, то есть, это не насчёт Кати, а про меня. У меня под мышкой такая штука, я на неё раньше и внимания не обращала, а теперь неприятно как-то. Но я при нём раздеваться не буду», — добавила она краснее, кивая на фельдшера. Вуллин отослал ухмыляющегося поликарпа Акимовича и попросил пациентку зайти за ширму и снять одежду до пояса. Ольга Ивановна велела Кате пока посидеть на стуле, подождать, пока мама освободится. Девочка села и замерла, как мышка. Увидев штуку, о которой шла речь, Воллин потемнел лицом. Он сразу же понял, что это такое. Ольга Ивановна метнула на него быстрый взгляд, она тоже догадалась. Задав несколько вопросов и ощупав соседние ткани, доктор сказал пациентке, что она может одеваться. Георгий Арсеньевич был мрачен и избегал смотреть на свою помощницу. Катя слезла со стула и подошла к матери. Та взяла ее за руку. «Так это скоро пройдет?» — спросила баба, и надежда, прозвеневшего в ее голосе, подействована воля на как пощечина. Он дернулся. «К сожалению, это не пройдет», — буркнул он, ненавидя себя и свое личное бессилие и бессилие медицины вообще. «Ну что вы, доктор, конечно, пройдет. Мне еще Катьку замуж выдавать. Вы нашего мельника на ноги поставили, а уж ему-то было куда хуже, чем мне». Она засмеялась, сверкнув белыми зубами, и тряхнула головой. Чувствуя себя невыразимо скверно, доктор велел Ольге Ивановне выдать бульутоляющее, которое в сущности уже никого не могло спасти, как и любое другое лекарство. Не доживет пациентка до свадьбы своей дочери, потому что ее похоронят. А муж крестьянин, как это часто бывает, скоро найдет себе другую жену. И закончится для Кати привольная жизнь, пойдет сирота, попрекаемая мачехой за каждый кусок хлеба, в батрачки, но тоненькая, слабенькая, не выдержит тяжелой работы, надорвется, рано умрет и обретет вечный покой рядом с могилой своей матери. И ничего, ничего нельзя будет изменить. «Канцер?» — спросила тихо Ольга Ивановна после того, как дверь за пациентами и сопровождавшими их незримым ангелом смерти закрылась с лёгким скрипом. «Рак» по латыни. волен дёрнул щекой. «Полгода. Максимум год», — безнадёжно ответил он. «Худокормову не говорите. Не стоит» фельдшер частенько захаживал в деревенский трактир где общаясь с мужиками нередко разбалтал поставленные диагнозы волин пытался ему внушить что тайну болезни не гуже нарушать паикар покимович кивал с умным видом божился что он больше не скажет ни слова и все продолжалось по старому надо бы дверь смазать промолвил волен с внезапным раздражением и чего она скрипит Ольга Ивановна вышла, не сказав ни слова, а доктор, досадуя на себя за свою несдержанность, стал заполнять бумаги. Вошел Худокурмов, покосился на грозное лицо начальства и, смутно помыслив, «Дело плохо, кто-то неизлечимо болен, неужели Аксинья? У нее же прадед, до ста двух лет дожил. Стал возиться с лекарствами, переставлять склянки, скрипнула дверь». Вернулась медсестра, неся небольшую баночку с маслом, которая аккуратно накапала на петли. «Ради бога, простите, Ольга Ивановна», — поспешно сказал Волин. Тень улыбки скользнула по ее бледному лицу. «По правде говоря, с самого утра это был первый раз, когда она улыбнулась его присутствии». «Ничего, Георгий Арсеньевич», — сказала она тихо. «Я все понимаю». Поликар Пакимович шевельнул лохматыми бровями, с интересом ожидая продолжения, но его не последовало. Фельдшер вполне искренне уважал доктора за его знания и серьезное отношение к делу, но это вовсе не мешало Худокормову немного презирать Волина тем особым презрением, которое крепко стоящие на земле деревенские жители испытывают по отношению к городским, инстинктивно чуя их уязвимость, которая возрастает вместе с уровнем цивилизации». В представлении Поликарпа Акимовича доктор и медсестра из столицы были два сапога пара, и он бы ни капли не удивился, если бы они замутили роман. Но Вуллинг досаде фельдшера держался в сугубо профессиональных рамках и, по правде говоря, обращал на Ольгу Ивановну не больше внимания, чем на свой стетоскоп. «Слышали про Анну Тимофеевну-то?» – спросил Поликарп Акимович, поняв, что установившееся в кабинете молчание – Может продолжаться сколько угодно. Про генеральшу, рассеянно осведомился Волин, складывая листы. А что с ней такое? Заболела? Нет, — ответил фельдшер, гордясь своей осведомленностью. У нее приезжие усадьбу сняли. Какая-то баронесса Корф. Я думала, сейчас уже не дачный сезон, — Заметила Ольга Ивановна, убирая склянку с маслом. У баронессы Болин родственник. Ему врачи прописали свежий воздух объяснил фельдшер, а генеральша пока во Флиель перебралась. Ей приезжие кучу денег заплатили за аренду, но у нее вряд ли много останется, ведь надо платить в банк по закладной. Имение-то давно заложено, болтают, банк даже грозился его отнять. «Ну и к чему нам это знать?» вздохнул Волин. «Я подумал, может быть, вам будет интересно?» спокойно ответил Поликар Пакимович, выдержав его взгляд. «Может, тот больной к вам обратиться по врачебной части?» «Скорее уж к Якову Сидоровичу. усмехнулся Волин. «Он отлично знал, как старый доктор Брусницкий умел обхаживать пациентов, сулящих ему прибыль». «А вы ничем не хуже Якова Исидоровича», — внушительно промолвил его собеседник. «Я бы даже сказал, что вы лучше. Да-с». «Тут, пожалуй, надо сделать небольшое отступление и пояснить один момент». Доктору Брусницкому было за пятьдесят, и первую половину своей жизни он благополучно именовался Яковом Сидоровичем. Но, обзаведясь солидной практикой и разбогатев, он вдруг вспомнил, что его отец звался благородным именем Исидор, а не простецким Сидор, и теперь требовал, чтобы его самого величали Яковом Исидоровичем, и никак иначе. Само собой, все в округе были отлично осведомлены, об этом пунктике старого доктора, и те, кто его недолюбливали, не упускали случая его уколоть, употребляя именно тот вариант отчества, который вызывал раздражение Брусницкого. «Пойду-ка я еще раз взгляну на Фаде Ильича», — сказал Волин, не желая вступать в бессмысленную дискуссию о том, лучше он или хуже. Мне не нравится, что у него температура держится и не спадает. К пяти часам он вернулся домой». И Феврония Никитишна, которая убирала у него и готовила, а также немного помогала при больнице, стала разогревать ужин. По возрасту Феврония годилась доктору в матери, и она ни минуты не могла находиться в покое. Всегда, когда Волин ее видел, она что-то протирала, убирала, мыла или хлопотала по дому. Едва приехав в уезд, доктор спас ее мужа от неизлечимой болячки, и оттого Феврония ощущала к нему нечто вроде личной преданности. Она обо всём знала, всё примечала и, бывало, доводила до его сведения нечто такое, о чём он не знал или не желал даже сказать, всеведущий поликарп Акимович. Вот и сейчас, например, она сообщила, что доктор Брусницкий ездил вчера за 30 верст к богатой больной, на обратном пути угодил в метели простудился. «Яков Исидорович человек осторожный», — сказал Волин. «Думаю, вряд ли он серьёзно заболел». «В постели лежит, кашляет, чихает и ругается, на чём свет стоит», — объявила Феврония. «Он очень рассчитывал, что приезжий пациент к нему обратится. Но кто ж пойдёт к больному врачу?» «Вам-то откуда всё это известно, Феврония Никитична?» — не удержался доктор. «А как же, сударь!» Племянница моя, у него горничные служат, вот от нее я все и знаю. В дверь постучали, и через минуту вошла Ольга Ивановна, неся небольшой конверт. Я взяла на себя смелость отнести вам. Это доставили от доктора Брусницкого. Волин разорвал конверт. Почерк у Якова Есидоровича был вовсе не каракулистый, как у большинства врачей, а очень даже аккуратный, закругленный и четкий. Волин даже показалось, что в присланной записке он был аккуратнее, чем обычно, и он мельком подумал, что старого доктора должно быть душило особенное раздражение, когда он писал. «Он просит меня навестить вместо него фабриканта Селиванова», — сказал Волин, складывая письмо обратно в конверт. Селиванов был богач, год назад купивший имение в уезде. Он также приценивался к соседнему имению генеральши Меркуловой, и хотя получил от нее отказ, намерений своих не оставил. Раньше Волин видел фабриканта только один раз, на каком-то скучном торжественном обеде, на котором собралось земское начальство и разные нужные люди. Про себя, впрочем, Волин называл их ненужными людьми, потому что не мог скрыть от себя, что они его раздражают. Он признал только деятельность – имеющую практический результат, и его выводили из себя сборище сытых господ, которые часами могли вести сытые разговоры обо всём и ни о чём, а затем расходились, довольные собой, друг другом, жизнью и своим местом в этой жизни. «А что такое с господином Селивановым? Не сварение желудка от того, что съел очередного ребёнка?» — Желчно спросила Ольга Ивановна. «Доктора». Настолько изумила нехарактерная для нее горячность, что он только мог пробормотать, простите. «Он использует на своих фабриках детский труд», – бросила его собеседница. «И некоторые дети, представьте себе, умирают». Волин смутился. По правде говоря, только сейчас ему пришло в голову, что он ровным счетом ничего не знает о женщине, с которой более полугода работает бок о бок. «Может быть, она социалистка?» «Или коммунистка? Из какой она семьи? Кто пишет ей письма? И почему она иногда приходит на работу с красными глазами?» «Впрочем, наверное, вам это не интересно, сказала Ольга Ивановна, видя, что Волин медлит с ответом. Она вышла, и даже подол ее коричневого платья шуршал как-то особенно неодобрительно, словно разделял отношения своей хозяйки. Волин обескураженно поглядел ей вслед. А что в сущности он мог сказать? Осудить Селиванова, о котором, если говорить на чистоту, почти ничего не знал? Объявить, что развитие промышленности не приводит ни к чему хорошему, и что поэтому все фабрики надо закрыть? Сказать, что не фабрики надо закрывать, а совершенствовать законодательство и стремиться улучшать условия труда? Вы бы хоть поели, Георгий Арсеньевич сказала Феврония Никитишна. «На ногах с самого утра?» «Да, поем, а потом поеду к Селиванову», отозвался доктор. Ольга Ивановна занимала две комнаты в небольшом флигере при больнице. Почти всякому, кто навещал ее, при виде непритязательной мебели и беленых стен, на которых не было ни единой картины, даже ни одной фотографии, неизбежно приходила на ум монастырская келья, никаких растений в горшках, вышитых салфеток и тому подобных мелочей, которые способны создать ощущение уюта даже там, где есть только обшарпанные шкафчики и скрипучие половицы. Человеку свойственно приручать пространство, в котором он живет, но женщина, которая поселилась здесь, словно мыслила себя отдельно от окружающего мира, или же не снисходила до того, чтобы вообще придавать ему какое-то значение. После разговора с Волиным Ольга Ивановна стремительным шагом дошла до флигеля и, затворив дверь, прислонилась к ней. Когда первый порыв прошел, молодой женщине стало мучительно стыдно своей недавней вспышке. Так стыдно, что даже щеки у нее зарделись. И зачем я его обидела? Единственный по-настоящему приличный человек среди этих... этих... Даже если бы Селиванов был убийцей, он бы все равно поехал его лечить. Сколько времени он потратил на того мельника, который никак не хотел выполнять врачебные предписания, и ведь вылечил же его, хотя остальные доктора давно отступились. Она заломила руки и почувствовала, что вот-вот расплачется. Ах, как нехорошо получилось, как нехорошо. Некоторое время... Она ходила по комнате, пытаясь успокоиться и расстраивать все сильнее и сильнее, потом приняла решение сейчас же пойти к доктору и извиниться. Но когда Ольга Ивановна вернулась к домику, в котором жил доктор, она услышала от Февронии, что уволен, велел заложить шарабан и только что уехал. Шарабан – разновидность открытой повозки с сиденьями, используемой для поездок, прогулок и тому подобного.